Глава 17. Големы! Грозно прокричал гора, глядя на каменных и стальных боевых товарищей. «Помогайте нам!» Големы после этого окрика сорвались с места, легко обогнали Дениса с Алиной, которые бежали рядом друг с другом, а после они выстроились в шеренгу перед Виктором и Кристиной. Первая тварь, свалившаяся со стены, оказалась обычным жуком с рогами, Разве что он отличался от земных тем, что был размером с молодого бычка. Впрочем, одному из големов это нисколько не помешало хорошенько приложиться мечом и показать искателям внутренний мир этой твари. Затем со стены сползли еще несколько жуков. Еще с десяток. И вот они уже сыпались, как из рога изобилия. Големам даже не нужно было перемещаться по полю боя, чтобы сражаться. Они просто стояли на месте, как волноломы, и убивали жуков точными и мощными ударами мечей. Однако жуков в какой-то момент стало слишком много. Искателям пришлось вступить в бой. Гора орудовал большим дуручным мечом и умело сражался с тварями, которые предпочитали защищаться хитиновым панцирем. Кристина отбивалась от рогатых и клыкастых. Она уворачивалась от опасных отростков и ловко пронзала уязвимые места монстров иглой. Денис, тем временем, уже давно зарядил свой посох двумя кристаллами с аспектом стихии. Один с огнем, второй с молнией. Благодаря такой связке он выстреливал в монстров чем-то похожим на плазму, которой стреляли бластеры из научно-фантастических фильмов. Алина орудовала своим любимым комплектом, духовным стилетом и классическим облегченным мечом под женскую руку. Она умела применять такое нестандартное сочетание оружия в бою, даже против огромных насекомых и членистоногих. А еще Алина оказалась весьма полезна именно в этом бою тем, что благодаря новому пробудившемуся дару без проблем с какого участка из стены последует очередная волна тварей. Гора тем временем погрузился в боевой транс. Он начал использовать свою новую технику выплеска свободной энергии. Если прежде одним ударом меча он убивал одного жука, то теперь мог прикончить сразу толпу. Первый жук, как и полагается, все еще погибал от передозировки стали в организме, а вот остальных просто сносило мощнейшей магической волной. По сути, Виктор мог сражаться и без меча, но он очень к нему привык. Что касается выплесков маны, так их он старался использовать с умом, чтобы не превратить голема в труху и чтобы слишком быстро не израсходовать свой источник маны. В какой-то момент гора так увлекся боем, что не заметил, как оказался окружен. И тогда ему пришлось перестать думать о количестве маны. Он начал стрелять по жукам энергетическими всплесками практически каждые несколько секунд. Ведь иначе он реально рисковал оказаться заваленным трупами. А жуков становилось только больше. Они ползли по трупам сородичей только для того, чтобы прикончить сильнейшего изыскателей. Виктор понимал, что дело плохо. Но даже при всем его опыте он не мог отступить. Вдруг один из жуков упал сверху. Его метнул другой побольше. Виктор этого не ожидал, а потому вовремя не среагировал. А жук мгновенно оказался рядом. И сжал челюсти на мощной руке. Гора вздрогнул от боли и испытал невероятную ярость, когда осознал, что произошло. Он вогнал меч жуку в пасть по самую рукоятку одной оставшейся рукой, а затем, подбросив меч, подхватил отсеченную руку и закрепил на поясе. Меч он поднял уже с горы трупов и продолжил яростно сражаться одной рукой. Жуки все ползли и ползли, переваливаясь жужжащими волнами через стену. Алина прекрасно видела, что случилось с сильнейшим из них. А потому оседлала голема, позвала с собой еще нескольких и поспешила на помощь. Денис и Кристина следом. Гора тем временем сражался одной рукой, как настоящий берсеркер. Он хотел прижечь то, что осталось от руки, но не мог. Все-таки надеялся, что Алина сможет вернуть руку. Ведь она талантливый целитель. Новоприбывшие жуки с яркими хитиновыми панцирями плевались кислотой. Металлическая броня вполне успешно защищала от нее Виктора. Но вот у него обнажилась часть шеи, под правым ухом. И как раз туда попал кусок мерзкой вонючей жижи. Кожа сразу зашипела. Виктор стряхнул кислоту, но окровавленная рана так и осталась. Она пульсировала болью с каждым ударом сердца. Гора понимал, что ему просто нужно продержаться одному против полчища жуков, которые лезли по трупам сородичей со всех сторон. И да, гора издохлых жуков становилась все больше. Виктор надеялся лишь на то, что големы и остальные искатели поспешат. В это же самое время возле одного из парящих островов выпорхнули из воды владыки озера. Они смотрели на вторженцев, людей с големами, и обменивались информацией с помощью своего странного визуального языка, который со стороны лишь напоминал переливание воды, волнение и легкие блики. Владыки озера вовсе не были монстрами подземелья, однако уже давно в их покое никто не заходил. Никто их не тревожил, но вторженцы каким-то образом смогли активировать порталы а после начали уничтожать растения и зверей на островах. Владык озера мало волновало, что люди лишь защищались. Они посчитали вторженцев угрозой, а потому, переговорив друг с другом, решили, что их нужно убить и тем восстановить баланс. И что они делают? Недобро хмурится Макар и заряжает меч темной маной, а чего потому проносятся темные импульсы в виде кривых колец опоясывающих клинок. «Общаются, предполагаю я». Мы стоим, подняв оружие в угрожающем жесте, и ждем, когда эти странные элементали воды начнут атаковать. Они же лишь переливаются небольшими волнами, бликуют друг к другу и смотрят на нас так, как научные сотрудники на микробов через микроскоп. «Зачем ждать? Они все равно нападут!» — нервничает Макар. «Я с ними согласен!» — Ивает Джордж, держа пальцы на висках. «Они хотят напасть!» «Если так, ждать действительно ни к чему!» Говорю я и выстреливаю роем огненных серпов. Они свистят по воздуху, переливаясь огнями пламени, а затем просто гасятся водяной щит, который вспыхивает толстой метровой стеной точно перед парящими элементалями. Практически в этот же момент Макар выстреливает тьмой, Джордж – ментальной атакой, а все остальные подходящие стихии. К сожалению, водная стена легко выдерживает удары, как если бы стреляли из рогаток по укрепленному артефактному щиту. Снизу под парящим островом тем временем бурлят воды пенятся, волнуются и, наконец, извергаются вверх массивными струями. Вода змеей заползает на остров и начинает разбегаться по его территории. На ней, словно сухая трава после искр, вспыхивают и вырастают водные элементали. Однако, что, вероятно, не настолько сильные, как те, что их призвали. Довольно крупные водные создания, прозрачные с массивными руками. Разве что вместо ног у них одна, как у улитки, и с ее помощью они быстро скользят по воде. Головы как таковой нет, она просто плавно образуется из корпуса, никаких плеч и шеи, а на морде лишь два слегка более темных, чем все тело, глаза. И еще в водном теле изредка булькают пузыри. Как раз они тянутся к рукам, которые уже меняют форму в меч. Один из водных монстров вдруг тянет в нашу сторону острие своего меча и из него выстреливает облако пара. Так эти пузырьки не случайность? Это кипящая вода. И как же хорошо, что мы это вовремя понимаем. Я и ребята достали щиты, чтобы защититься. Причем достаточно самых легких. Это ведь пар. А что насчет водных рук мечей? С широкого разворота направляю клинок в одного из водных монстров. Надеюсь, легко срубить оба его клинка. Но они в момент леденеют, и сталь громко звенит, лишь немного снежинок летят по воздуху. Сражение будет сложнее, чем я думал. Впрочем, и огненный меч я все еще не разогнал на полную мощность. Кстати, мои големы, как и искатели, уверенно вступают в бой. Причем они никак не реагируют на паровые дальнобойные атаки, и это дает им весомое преимущество. Не нужно тратить время, чтобы защищаться от горячего воздуха. Макар ловко выстреливает со стрия меча волной тьмы и разносит одного из водных монстров в облако мелких капель. Сильный удар, причем искатель не испытывает побочек. Неужели наконец научился владеть своей силой? Проскальзывая между толпы водных монстров, которые едва не превращают меня в отпаренное мясо, Благо хватает скорости и навыка увернуться от их обжигающего пара. Одного из монстров удачно пронзая огненным мечом. Остаются от него только глазные яблоки, но и те разливаются при ударе о землю. Следом же за мной несутся три голема. Они выбрали такое построение, будто собрались косить поле с пшеницей. Один впереди, двое позади. Причем каждый держит по два огненных меча параллельно земле. По итогу големы превратили элементали в обычную воду, разве что очень горячую. Да уж, пара на поле боя столько, что и туман не всякий раз такой густой. Мало того, пар создают сами водные элементали. Так еще и мы с огненными мечами. Становится жарко не так, как в бане, но неприятно. Тимур и Иван парни молодцы. Знают свое дело. Умело защищаются и когда нужно переходят в агрессивную атаку. Причем умело работают связки с големами. Очень удобно их использовать как живые щиты от пара. Кроме того, они своими кулаками практически гарантированно разрушают оледеневшие клинки элементалей. Улыбчивый Арсений переключается в режим сосредоточенного Арсения. Он достает из пространственного хранилища такой сложный меч, что его впору называть сложнейшим артефактом, нежели холодным оружием. Арсений дергает рычаги, что-то жмет и переключает. А затем его меч наполняется силой, причем не только огненной. Перед самым ударом он дергает за дополнительную рукоятку на стальном тросике, И вот меч выстреливает мощнейшим пламенем из щелей, в это же время сам клинок легко срубает ледяные лезвия и убивает сразу толпу элементалей. Обожаю, просто люблю такие моменты приземления. Ведь если бы я не увидел оружие Арсения в деле, то до сих пор бы считал, что сам преуспел в создании артефактного холодного оружия. На самом же деле я больше кузнец, а в артефакторике пока особенно нечем хвастаться, кроме того колчина. Надо будет как-нибудь позвать Арсения в кузницу. А пока победить и выбраться. Защищаюсь энергетическим щитом от ледяных клинков и пара, параллельно с тем выстреливая огненными волнами в перерывах от дальнобойных атак, если есть возможность, орудую самим клинком. Причем именно им я разрубаю элементальные части. А вот духовным молотом легко разрушаю ледяные лезвия. Джордж наконец умудряется создать иллюзии големов и тем обманывает элементалей, Они ведутся на иллюзии и вынужденно подставляются нам. Вот так и работает опытный иллюзионист в бою. К слову, именно то, что элементали попадаются на обман, говорит о том, что они не марионетки подземелья, а только не совсем стандартные монстры. Рано или поздно, но элементали заканчиваются. Под ногами остается грязь и валяющиеся в горячей воде кристаллы маны. Впрочем, собирать их все равно некогда. В воздухе все еще полно пара, который снижает видимость. Более могущественные элементали тем временем что-то затевают. Они обмениваются информацией с помощью визуального изменения своих тел. Волнение, отблески и бурления. «Отвлеките их! Мне нужно собрать стреляла 3000 Громко говорит улыбчивый Арсений. Он тут же вытягивает, нет, скорее вышвыривает из пространственного хранилища отдельные элементы от какой-то чертовски сложной штуковины. Парящие элементали, если это действительно они, вдруг начинают затягивать в себя воду через небольшое торнадо. Тут-то мы и понимаем, что сражение еще не закончилось. И судя по их поведению, они вовсе не собираются переключаться на ближний бой. Щиты. Вот что мы выставляем первым делом перед собой. Ледяные глыбы материализуются из густков воды перед прозрачными монстрами и устремляются в нас. Причем некоторые из них еще в полете разваливаются на сотни мелких игл. Что же, первый удар мы выдерживаем легко и даем ответный, в основном огнем. Ну а еще молниями и темной энергией от Макара. Големы, защищать! Живая стена! Отдаю приказ моим карманным воинам. Големы срываются с места. Они образуют между прозрачными водными монстрами и Арсением живую стену. Причем в качестве защитного материала они используют вовсе не свои тушки, а множественные стройные щиты. Мы тем временем практически пробиваем метровую водную защиту, но именно что почти. До конца просто не получается, не хватает мощи, а монстры уже готовят очередную атаку. Только бы Арсений поскорее собрал свое стреляло-3000. «Лед, лед, иначе изжаримся!» — кричит Иван. «А ведь действительно!» Он понимает, что прозрачные твари буквально разрываются от внутреннего кипения еще раньше меня. Мы так быстро, как только можем, меняем стихийное оружие на другое с аспектом льда. Благо воды под ногами в достатке. Вот только она горячая. Нужно время, чтобы ее остудить и заморозить. Даже с помощью маны и стихийных мечей это займет прилично времени. Первые фундаменты ледяных щитов появляются перед сильнейшими из нас. Мы так выстроились, что защитим даже Арсения, который напрочь позабыл о том, что вообще-то идет сложный бой. Он возится со своими механизмами, хмурится и собирает из них действительно что-то внушительное. Даже не знаю, как описать. Нечто вроде многозарядной баллисты, только штуковина не предназначена для метания стрел. Облака пара с диким завыванием устремляются в нас. Они закрывают собой все небо и становится темно. Видимость плохая. Буквально слышно, как тают ледяные щиты. Вода ручьями бежит по ним. Стоит лишь высунуть руку за защиту, как ее непременно обожжет дико горячим паром. «Готово! Готово!» Арсений поглядывает на нас, а его глаза в этот момент широко раскрываются. Он невольно хватается за голову и падает в грязь. «Ну, прекрасно его понимаю. Мы тоже обмазались и промочили одежду водой, чтобы минимизировать риск ожога. Позже пара слабевает. Завывания и давления со стороны парящих монстров нет. Видимость возвращается. Вместе с Арсением мы подготавливаем его штуку к выстрелу». «Я велю трем големам разместиться на земле так, чтобы из них вышла эдакая огромная тренога, причем подвижная и с самой тонкой настройкой». Арсений в этот же момент закидывает свою штуковину круглые бомбочки. Большие круглые бомбочки. Причем, по ощущениям, в каждом из них находится энергетический кристалл и какой-то секретный ингредиент. «Выстрел через пять секунд! Лучше подготовьте щиты и закройте уши!» — кричит Арсений, параллельно с тем он в бешеном ритме перебирает рычажки. Нажимает кнопки, чем-то хрустит и лязгает. Его стреляло 3000 тысячи, смотрит точно на парящих тварей. Звучит отчет, и последние секунды подходят к концу. Круглые бомбочки с невероятной скоростью вылетают одна за другой. Громкие хлопки бьют по ушам. А затем мы видим первый красочный взрыв. Бомбочка окрашивает пространство рядом с монстрами большим зеленым мазком. И вот это действительно настоящий грохот. Мы прячемся за щитами, закрываем уши. А Тимур даже успевает надеть свои фирменные очки, в которых он красовался во время песчаной бури. Бомбы тем временем взрываются каскадом разноцветных огней. Они расцветают яркими цветами по огромному пространству, задевая прозрачных водных монстров. И вот этот вот в разы красивее, чем лучший салют из всех, что я видел. Арсений ловко двигает стреляла 3000, потому разрывные артефактные ядра летят не в одно место, а по широкой протяженной площади. Как раз так, чтобы ни один водный монстр не упорхнул из-под обстрела. Секунд через двадцать стрельба прекращается. Яркие огненные зацветшие бутоны всех цветов и градиентов плавно развеиваются по воздуху и гаснут. Остается только разноцветный дым. Но и его скоро сдувает ветер, создавая тем самым причудливые формы из завихрения цвета. Такая палитра, что любой художник позавидует. «Да чтоб я обгадился!» Не так грязно, как мог бы выругался Тимур. Он уже давно снял очки и стоял с открытым ртом от восторга. Лишь цветная пыль и переливы цветов в воздухе сверкали у него на лице. Впрочем, все мы теперь стали немного разноцветными, особенно Арсений, который будто бы вывалил на себя бочку самых разных блесток. «Думаю, мы могли бы посотрудничать», — улыбнулся я Арсению, намекая, что у меня есть големы, а у него стреляло три тысячи. «Думаю, да, сделаем», — ответил он, даже не скрывая гордости за свое детище. «Следующий раз предупреждать и надой, Заикаясь, еле проговаривая слова, Джордж смотрел на нас выпученными глазами. Судя по тому, что бедолага так перепугался, будучи менталистом, у него явно какие-то личные счеты с салютом. А то, что мы видели, ну, это был царь-салют, я бы даже сказал, целая династия. Жалко, заснять не получилось!» Иван с блеском восторга в глазах нахваливал нашего артефактора. После того, как все пришли в себя, мы отправились дальше. На нашем пути попадались лишь слабые монстры, которые совсем не представляли угрозы. Что касается стреляла 3000 так его тащили три голема, которых было впору называть живой треногой. Мы быстро починили очередной портал и оказались на следующем острове. Затем так еще несколько раз, а после еще и еще. Мы просто перемещались с острова на остров попутно защищая их от монстров и собирая полезные материалы. Причем не только для нас, как для искателей, но и для исследовательской команды ученых. Алина под прикрытием Кристины, Дениса и Големов наконец-то смогла забраться на гору из дохлых жуков. Пока гора ловко рассекал тварей, что узбирались с противоположной стороны одной рукой. Он с ног до головы был залит кровью, причем не только своей, но еще и той в том числе и густой лимфой в перемешку с прочими разноцветными жидкостями из внутренности жуков. Целительница тем временем осторожно вынула отсеченную руку с пояса Виктора. Она осмотрела ранение и поняла, что хелицеры жука рассекли точно в локтевом суставе, то есть и лучевые кости совершенно целы. А это упрощает задачу. Повезло еще, что броня направила рассекающий укус именно в это место. Алина дождалась момента, когда волна монстров закончится, и выкрикнула здоровяку: не шевелись. Ага. Злобно прорычал он скаля зубы и демонстрируя едва не заплывшие кровью и яростью глаза. На миг целительница дрогнула от такого вида. Но она хорошо знала этого мужчину, а потому спешила помочь. Алина подставила руку культе и начала лечение. Вот только сильные искатели — это не простые люди. У них сильная аура и мощный магический иммунитет. Проще говоря, целительнице не хватало силы. Она не знала, что делать. В следующую секунду. Над озером в небе раздался каскадный грохот один за одним. А после неба озарилось всеми цветами радуги. На нем выросли огненные цветы, которые не каждый одаренный силой природы способен вырастить из настоящих растений. Это взрывы. Дунул сильнейший ветер. И все это чудо понеслось точно к берегу, тому ключевому месту, где находились оставшиеся искатели. Алина через несколько минут почувствовала небывалый прилив силы маны. Она использовала их и вернула Виктору его руку. В месте соединения лишь остался едва заметный розовый шрам, который напоминал шипастый терновый венец. Остальные искатели тоже почувствовали небывалый прилив сил. А потому начали убивать огромных жуков с такой легкостью, будто это и правда лишь какие-то жалкие букашки. Мы прошли последний остров и с помощью портала оказались на берегу. Теперь уже идея искупаться не казалась какой-то неправильной. Под грязь, кровь монстров и прочие неприятные жидкости. Благо в кристально чистой озерной воде нас не поджидал неприятный сюрприз. А после мы пошли дальше по берегу. И вскоре вышли на переход к следующему уровню, немного постояли рядом и отправили голема в разведку. И лишь убедившись, что все относительно безопасно, я шагнул в непроглядную черную тьму. В этот раз успел перехватить Ивана за руку, а то он что-то разгеройствовался. Пространство на новом этаже будто бы было сдавлено и растянуто одновременно. Странное ощущение, а описать его словами тем более непросто. Здесь не было привычных стен или горизонта, даже чертового зеркального лабиринта. Только один густой, вязкий и будто бы липкий туман. Сквозь непроглядное серое марево доносились приглушенные детские голоса, плач и прерывистое дыхание. Вся местность и пространство пульсировали так, будто глубоко под землей дышало нечто невообразимо огромное.